Видимо, кроме Куманского павильона, Малдо еще ничего не успел сделать. Или просто выключил иллюзии перед уходом, как гасят свет. Интересно, возможно ли такое? Да и нужно ли? Надо бы при случае спросить. «Вы волшебники?» «Ну да», — признался Нуминорих. «Он честный».